Глава шестая. Темное пророчество. Под яростными ударами снаружи сотрясалась дверь дома. Тяжелый засов прыгал в скобах. За окном возле двери двигался тяжело мордой силуэт троллока. Везде были окна и еще больше смутных фигур за ними, хотя и не совсем смутных. Рант вполне различал их. «Окна!» — с отчаянием подумал юноша. Он попятился от двери обеими руками, сжимая перед собой меч. «Даже если выдержит дверь, они могут вломиться в окна!» «Почему они не пытаются влезть в окна?» С оглушительным зловещим скрипом металла одна из скоб вылетела из косяка,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 но рант разглядел в прорезях маски огненные глаза он услышал гудящий пламени рта ба Алзамана. — между нами еще не кончено алтор сказал ба алзаман и он и фейн говорили как один для тебя битва никогда не кончится сдавленно вздохнув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 На соломенном тюфике в углу ее комнаты. Комнату тускло освещала единственная лампа, и Рант удивился, увидев найнев, которая расположилась в кресле качалки по другую сторону нерастерянной кровати. Найнев вязала. За окном царила ночь. Темноглазая и стройная, наинив по-прежнему заплетала волосы в толстую косу.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 улыбнулась. Она была красивой женщиной. Дома Ранд как-то не замечал ее красоты. Просто никто и не думал так о мудрой. — Да поможет мне свет, Ранд. Ты с каждым днем все больше и больше становишься шайнарцем. Ну как же, приглашем на женскую половину? Найнив фыркнула.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 — Мое ему точно не поможет. Ей бы подальше от него держаться. Он опасен. — Она хочет помочь ему, — спокойно сказала Найниф. — Не забывай. Она обучалась у меня, готовясь мне в помощнице. А быть мудрой не значит лишь предсказывать погоду. Целительство — тоже часть работы мудрой. У Эгвин мечта — лечить людей. Ей это нужно. А если Падан Фейн настолько опасен, то морэйн что-нибудь досказала бы.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 ухитряется остаться мудрой в Эмондовом лугу, если сама собирается в Тарвален. Но ведь меня уже ищут, верно? Эгвин не была уверена, что станут разыскивать, но Лан сказал, что Амерлин здесь из-за меня, я решил, что лучше положиться на его мнение, а не на ее. С минуту Найниф не отвечала. Вместо ответа она принялась возиться со своими клубками.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 Нет никакого смысла в том, что они ищут именно тебя. Никто из оседой похоже, никакого интереса не проявляет. Но вряд ли Амалиса готовится к празднику, пачкая себе платье, в плодовой. Они что-то искали, что-то важное. Даже если она начала прихорашиваться к пиру сразу после того, как я ее увидела, то у нее едва хватит времени, чтобы принять ванну и переодеться. Кстати, об этом.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 На миг глаза ее яростно вспыхнули, и Ранд понял, что она имела в виду. Найнев никогда и никому не позволит думать, что она боится, даже если это и в самом деле так, и уж, конечно, не Морейны, тем более не Лану. Рант надеялся, что она не подозревает, что ему известно о ее чувствах к стражу. Через минуту взгляд Найниф, упав на рукав в платье, смягчился. «Его мне подарила леди Амалиса», — сказала она так тихо, что Рант уже решил, что Найнев разговаривает сама с собой. Она провела пальцами по шелку, обводя вышитые цветы, улыбаясь, думая о чем-то своем. Он очень красиво на тебе смотрится, Найнев. Сегодня вечером ты очень красивая». Рант вздрогнул,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 Случаются так близко от запустения. — Ты и впрямь дурак, Рант-Алтор! Найниф погрозила ему кулаком. — Я бы надрала тебе уши, если бы этим могла вбить немного ума. Последние ее слова потонули в звоне колокола, набатом прогремевшего по всей крепости. Рант вскочил на ноги. — Тревога! Они идут! — Назови темного по имени, и зло его падет на тебя. Най не встала, но куда медленнее, хотя и обеспокоенно качай головой. — Нет, вряд ли так. Если б искали тебя, то звон колоколов предупредил бы тебя. — Нет, если это тревога, то не из-за тебя. — Тогда что это? Ран поспешил к ближайшей больнице и выглянул наружу. По закутанной в плач ночи крепости светлячками метались огоньки.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 с длинной бахромой, все громко и разом говорили, все спрашивали друг у друга, что происходит. Повсюду за юбки цеплялись плачущие и дети. Ранту стремился сквозь толпу, лавируя где мог, бормоча на ходу извинения тем, кого отталкивал плечом, стараясь не замечать обращенных на него испуганных и изумленных взглядов женщин. Одна из женщин с шалью на плечах повернулась, собираясь вернуться в свою комнату, и Рант увидел ее со спины, увидел мерцающую белую слезинку в центре шали. Он вдруг узнал лица, который видел во внешнем дворе крепости, а седой, теперь с тревогой на него. Кто ты? Что тут делаешь? На крепость напали, отвечай же мужчина!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 «Помни его лучше всех прочих». Юноше казалось, что он будет помнить его, даже если станет жить вечно. Престол Амерлин. Глаза ее расширились, когда она увидела Ранда, и она шагнула назад. Вторая оседой, высокая женщина, которую он видел жезлом, встала между ним и Амерлин, что-то крича ему. Он не расслышал слов на растающем гуле голосов.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 Он исполнил этот прием настолько плохо, что Лан, случись ему видеть такое, воспринял бы это как личное оскорбление, развернулся бы и, ни слова не говоря, ушел бы прочь. Троллок с медвежьей мордой легко уклонился от удара, на мгновение замедлив шаг двум другим. Вдруг мимо ранда на троллоков ринулась дюжина шайнарцев, наполовину одетых в пышные праздничные наряды, но с мечами наголо. Медвежьи рылый троллок издал предсмертное рычание, а его товарищи бежали, преследуемые криками солдат и взмахами стали. Доносящиеся повсюду крики и вопли повисли в воздухе. Гвин. Ранд свернул вглубь цитаделей и промчался по вымершим коридорам. Там и тут на полу лежали мертвые троллоки или мертвые люди. Потом.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 Внезапно Мурдрал остановился, улыбка пропала. «Этот мой ранд!» Юноша вздрогнул, когда рядом с ним, шагнув сзади, встал инктор, смуглый коренастый, в праздничной желтой куртке, держа меч обеими руками. Темные глаза инктора неотрывно смотрели в лицо исчезающему. Если Шайнариц и чувствовал страх от этого взгляда, то ничем не выдавал его. «Попробуй свои силы на троллоке другом», — тихо произнес Инктор, прежде чем сразиться с одним из этих. «Я шел вниз, проверить, все ли в порядке с Эгвин. Она собиралась подземелье навестить Фейна и...» «Тогда иди и проверь». Рант сглотнул комок в горле. «Мы займемся им вместе, Инктор». «Ты не готов для этого. Иди займись девушкой. Иди! Или ты хочешь, чтобы на нее беззащитную...» Накинулись троллоки?» Мгновение Рант еще стоял в нерешительности. Исчезающий поднял меч на Инктора. Рот Инктора скривился в бессловесном рычании, но Рант понимал, это не страх. А Эгвин, может, осталась в темнице наедине с Фейном? Или еще с чем хуже? Но когда он бежал к ведущей в подземелье лестнице, ему все равно было стыдно. Ранд знал, что от взгляда исчезающего страх проберет до печенок всякого, но Инктор победил свой страх, преодолел его, а Уранда до сих пор внутри цепко держался холодок ужаса. Коридоры под крепостью были тихи и бледно освещены мигающим пламенем настенных ламп, далеко отстоящих одна от другой. Оказавшись неподалеку от подземных темниц, Ранд сбавил шаг. стараясь красться как можно тише на цыпочках по скррипомвании подошв в сапог по голому камню било по ушам дверь в темнице предстала сломанной и приоткрытой на ширину ладони а должна была быть закрытой запертой на засов уставившись на дверь ран попытался сглотнуть комок в горле но не смог он открыл было рот чтобы позвать девушку но тут же прикусил язык Если Эгвейн там внутри и в беде, то, позвав ее, он лишь насторожит любого, кто бы не угрожал ей. Сделав глубокий вдох, Рант решился. Одним движением он широко распахнул дверь, толкнув створку ножными, зажатыми в левой руке, и бросился внутрь, перекатившись через плечо по устланному соломой полу, и тут же вскочил на ноги, быстро крутанувшись на месте, чтобы окинуть взором помещения, в отчаянии высматривая возможного врага и ища взглядом Эгвейн. Никого. Взор Ранда упал на стол, и он замер, не дыша, и даже мысли будто оледенели. По обе стороны от все еще горящей лампы, будто какое-то украшение в лужах крови, лежали головы стражников. Выпученные от ужаса глаза уставились на Ранда. Рты раскрыты в последнем, неслышном никому вопле. Ранда затошнила, и он согнулся вдвое. Желудок выворачивало наизнанку. Наконец юноша кое-как сумел выпрямиться, утирая рот рукавом. В горле будто наждаком провели. Мало-помалу Ранд стал воспринимать в караульное и все остальное — до того лишь замеченное мельком и неосознанное в те мгновение, когда он торопливо выискивал нападающего. По соломе раскиданы кровоточащие обрубки плоти. Ничего нельзя было признать за останки человека, кроме этих двух голов. Кое-какие из кровавых ошметков выглядели так, словно их жевали. Так вот что случилось с телами. Ранд подивился спокойствию своих мыслей, почти такому же, будто он, не прилагая усилий, достиг ощущения пустоты. Это от потрясения, отсутствующий отметил он про себя. Ни одну голову юноша не узнал. После того, как он здесь побывал, охранники сменились. Ранд этому даже обрадовался, хуже было бы узнать их, даже Чангу. Кровь покрывала стены, разбрызгавшись во все стороны буквами-каракулями, отдельными словами и целыми предложениями. Некоторые буквы были угловатыми и неровными. На языке, которого Рант не знал, хотя и узнал, тролоков почерк. Другие слова он сумел прочитать, о чем сразу же пожалел. От таких непристойностей и ругательств побледнел бы самый распоследний конюх или купеческий охранник эгвин спокойствие исчезло засунув ножно за пояс ранд схватил со стола лампу вряд ли заметив как опрокинулись головы Эгвин, где ты он устремился к внутренней двери и, едва сделав два шага замер широко раскрыв глаза на двери темно и влажно поблескивающие в свете лампы Были ясно видны слова. «Мы встретимся вновь на мысе Томан. Это никогда не кончится, Алтор!» Меч выпал из разом похолодевшей руки. Не отрывая взора от двери, Рант нагнулся подобрать оружие. Вместо этого он схватил пучок соломы и принялся яростно стирать слова с двери. Тяжело дыша, он тер до тех пор, пока не размазал надпись в одно кровавое пятно, но никак не мог остановиться. «Что ты здесь делаешь?» Отрезкого голоса за спиной, Рант развернулся, пригибаясь и хватая с пола свой меч. В дверях, ведущих во внешний коридор, стояла женщина, всем видом своим выражающая возмущение и негодование. Волосы, заплетенные в дюжину или больше косичек, отливали тусклым золотом, но темные глаза пронзительно смотрели прямо Ранду в лицо. С виду она была не старше Ранда и по-своему красива в своей угрюмости, но такие поджатые губы Ранду никогда не нравились. Потом он разглядел шаль, в которую женщина плотно закуталась, с длинной красной бахромой, — Айседай, и да поможет мне свет, она из красной Айя. — Я... я только... Это разные непристойности, всякая мерзость. Все должно быть оставлено в точности, как есть, чтобы мы осмотрели здесь все досконально. Ничего не трогай! Глядя на Ранда, она сделала шаг вперед, а он попятился. — Да, так, как я и думала. один из тех что с марейн какое ты имеешь отношение к этому она широким жестом указала на голову на столе и кровавые каракули на стенах с минуту он таращился на нее я да никакого я спустился сюда чтобы отыскать эгвин ранг повернулся намереваясь открыть внутреннюю дверь но ай крикнула нет отвечай мне Все, что он сумел сделать, — это встать прямо, продолжая держать лампу и меч. Ледяной холод сжал его со всех сторон. Голова будто очутилась в морозных тисках. Он едва мог дышать, что-то словно давило на грудь. — Отвечай мне, мальчишка! Скажи мне свое имя! Невольно... Ранд хрюкнул, пытаясь ответить, и, борясь с холодом, который стягивал кожу лица и сжимал грудь за индивелами железными обручами, он сцепил зубы, стараясь не произнести ни звука. Борясь с болью, он сдвинул глаза, устремив сквозь пелену слез яростный взгляд на женщину. «Сожги тебе свет, айседай! Я ни слова не скажу, побери тебя тень!» Отвечай мне, мальчишка! Ну! Морозные иглы болезненно вонзились в мозг Ранда, вгрызаясь ему в кости. Пустота сформировалась внутри Ранда, еще до того, как он сообразил, что подумал о ней, но и она не могла сдержать боль. Смутно, где-то вдалеке, он ощутил свет и тепло. От мерцания света накатывала дурнота, но свет значил тепло. а ему было холодно. Свет был далеко, вне поддающихся осознанию пределов, но, тем не менее, до него можно дотянуться. «Свет, так холодно! Я должен дотянуться... До чего? Она убивает меня? Я должен дотянуться до него, иначе она убьет меня!» Отчаянным усилием он потянулся к Свету. «Что здесь происходит?» Вдруг холод, тяжесть, тиски, иглы исчезли. Колени Уранда подогнулись, но он усилием воли выпрямил их. Ему нельзя упасть на колени. Он не доставит ей такого удовольствия. Пустота тоже исчезла так же внезапно, как и появилась. Она и в самом деле хотела убить меня. Тяжело дыша, Ран поднял голову. В дверях стояла Морейн. «Я спросила, что здесь происходит, Леандрин?» — сказала она. «Я нашла здесь этого мальчишку!» Спокойным тоном ответила красная Айс седой. «Стража перебита, а он тут. Один из твоих. А что тут делаешь ты, Морейн?» Сражение идет наверху, а не здесь. «Я могла бы то же самое спросить у тебя, Леандрин?» Морейна глядела помещение, лишь едва заметно поджав губы при виде страшной картины. «Почему же ты здесь?» Рант отвернулся от оседой, неловкими движениями отодвинул засовы и потянул дверь на себя. Эгвин спустилась сюда, заявил он. Кому это было интересно? И шагнул через порог, высоко подняв лампу. Колени у него дрожали, он вообще не понимал, как ухитряется держаться на ногах, разве только из-за того, что ему нужно отыскать Эгвин. Эгвин! По правую руку раздались сдавленное горловое бульканье и удары. и Ранд протянул лампу туда. Узник в нарядной куртке повис на железной решетке своей камеры, один конец его пояса стягивал шею, другой был захлестнут вокруг перекладин. Когда Рант посмотрел на арестанта, тот в последний раз взбрыкнул ногой, шаркнул по полу, разметав солому, и затих. Язык вывалился изо рта, глаза выкатились из орбит. Лицо стало почти черным. Колени едва не касались пола. Если б он захотел, то мог бы в любой момент встать на ноги. Содрогнувшись, Ран всмотрелся в соседнюю камеру. Забившись в самый дальний угол, съежившись, сидел тот здоровяк с выбитыми костяшками, обезумевшие глаза раскрыты дальше некуда. При виде Ранда он завопил, извернулся и принялся неистово скрести по каменной стене. Я не сделаю вам ничего плохого, воскликнул Ранд. Мужчина продолжал вопить и царапать камень. Руки его были в крови и оставляли полосы на темных, подозрительного вида пятнах. Это была уже не первая его попытка голыми руками зарыться в камень. Рант отвернулся, радуясь, Что в желудке у него уже пусто, но ни для одного из узников он не мог ничего сделать. Эгвин! Свет лампы наконец-то пробился к концу коридора. Дверь опустевшей камеры Фейна была распахнута, но у порога снаружи виднелись две фигуры, при виде которых Рант бросился вперед и упал на колени между ними. На полу, распростершись, обмякнув, лежали Эгвин и Мэт. Без сознания. Или мертвые. С громадным облегчением Рант увидел, как дыхание вздымает грудь Мэтта. Эгвин тоже дышала. Ни у кого, как казалось, не было ни одной раны. Эгвин, Мэт! Отложив меч в сторону, он нежно потряс за плечо Эгвин. Эгвин! Девушка не открывала глаз. Марейн, С Эгвин, что-то случилось и с Мэтом? Дыханием это было затруднено, на смертельном бледном лице ни кровинки. Ранд едва сдерживался, чтобы не расплакаться. «Это должно было случиться со мной. Я называл темного. Я!» «Не трогай их, пусть так лежат!» В голосе Марейн не слышалось ни волнения, ни даже удивления. Комнату вдруг затопило светом. Это вошли две айседой. У каждой над ладонью в воздухе плыл горящий холодным светом шар. Леандрин прошла прямо вперед по центру широкого коридора, приподняв свободной рукой свои юбки, чтобы они не волочились по соломе. Но Марейн приостановилась, прежде чем последовать за ней, и посмотрела на двоих заключенных. «Для одного уже ничего не сделать». — сказала она, — а другой может подождать. Леандрин оказалась возле Ранда Первой и склонилась было к Эгвейн, но Морейн, метнувшись к девушке, опередила ее и положила свободную руку на голову Эгвейн. Леандрин с кислой миной выпрямилась. — Ей не очень сильно досталось, — спустя несколько мгновений сообщила Морейн. Ее ударили сюда. Она обвела пальцем область сбоку на голове Эгвин. Рант не видел ничего такого, что отличало бы это место от другого. И там такие же волосы, и тут. Это единственный ушиб, который она получила. С ней все будет в порядке. Рант переводил взгляд с одной Айседой на другую. А что с Мэтом? Леандрин дугой изогнула бровь и с гримасой на лице повернулась к Марейн. «Тише!» — сказала Марейн. Пальцы ее по-прежнему оставались там, куда, по ее словам, ударили Эгвейн. Оседой прикрыла глаза. Эгвейн что-то пробормотала и пошевелилась. Потом затихла. «Она... она спит, Ранд. С ней все будет хорошо». но ей нужно поспать морейн повернулась к мэту но лишь прикоснулась к нему на миг потом отодвинулась это куда серьезней тихо произнесла она пошарила на поясе у мэта расстегнув куртку потом сердито хмыкнула кинжал пропал что за кинжал спросила леандрин вдруг из дальней комнаты Донеслись голоса, восклицания, в которых звучали гнев и отвращение. «Сюда!» — позвала Марейн. «Принесите двое носилок! Быстрее!» Кто-то в той комнате громко распорядился о носилках. «Фейн исчез!» — сказал Рант. Обе айседы посмотрели на него. На их лицах он не мог прочесть ровным счетом ничего, лишь глаза их блестели в холодном свете. «Это я вижу», — сказала Марейн бесцветным голосом. «Я говорил, чтобы она не ходила. Я говорил ей, что он опасен». «Когда я пришла», — безучастным голосом сообщила Леандрин, — «он уничтожал надпись в караульной». Ранд поерзал, стоя на коленях. Теперь взгляды Айседы показались очень похожими, взвешивающие его и оценивающие... холодные и внушающие страх. — Это... это была мерзость, — сказал Рант, — всего лишь грязные слова. Они продолжали, не говоря ни слова, смотреть на него. — Вы же не думаете, что я... — Морейн, вы же не думаете, что я имею отношение к... к тому, что там случилось? — Свет, а если имею? Ведь я же назвал темного.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 Ранд покачал головой. «Не знаю. Кроме разве того, что Фейн каким-то образом бежал, и при этом пострадали Эгвей и Мэт. Я видел караулку!» Юноша передернулся. «Но здесь...» «Что бы тут ни произошло, Инктор, это настолько испугало того бедолагу, что он полез в петлю. По-моему, другой, увидев все, сошел с ума». «Сегодня ночью...» Мы все сойдем с ума». «Исчезающий, ты убил его?» «Нет». Инктор со звоном вогнал меч в ножны. Рукоять торчала под его правым плечом. Он выглядел одновременно разъяренным и пристыженным. «Сейчас он уже вне крепости, вместе с теми, кого мы не сумели добить». «По крайней мере, Инктер, ты жив?» «Этот исчезающий убил сразу семерых». Жив? Разве это так важно? Вдруг лицо Инктора стало не яростным, а усталым и огорченным. Он был в наших руках, в наших руках, и мы потеряли его, Рант, потеряли. Он говорил так, словно не мог поверить своим словам. Что потеряли? спросил Рант. Рок, Рок Валер, он пропал, Ларец и все остальное. Но он же был...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 угловатой буквы на стене. Рант заторопился наружу. Даже если бы они не были айсседой, то и тогда ему совсем не хотелось бы оставаться в одной комнате с кем-то, кто считает интересным читать троллоковы письмена, выведенные человеческой кровью. Впереди шагали Инктор и его солдаты, намеренные вернуться к исполнению своих обязанностей.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 «Свет, мне жаль, что они сердятся, Лан, но меня пригласили туда, и когда я услышал тревогу, чтоб я сгорел, Эйгвень же была внизу!» Лан задумчиво подвигал губами, на его лице больше не дрогнул ни единый мускул. «О, говоря точнее, они не сердятся, хотя большинство считает, что тебе нужна строгая рука, чтобы немного тебя приструнить. Более вероятно...»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 что ты будешь полагать, будто это всецело твоя заслуга. Очень плохо, что тебе нужно уходить. Рант, разинув рот, глядел на стражено, потом пробурчал. Я пытался. Ворота охранялись и никого не выпускали. Я пытался еще днем. Я даже рыжего не мог вывести из конюшни. Теперь все не важно. Морейн послала меня передать тебе кое-что. Если хочешь... Можешь уходить в любое время, хоть сейчас. Марейн сделала так, что приказание Агельмара тебя не касается. Почему сейчас, а не раньше? Почему меня не отпускали раньше? И не она ли тогда закрыла передо мной ворота? Инктер сказал, что до ночи не было никакого приказа о том, чтобы не упускать людей из крепости. Он о таком приказе не знает. Ранду показалось...